спасибо капитан будьте добры отойдите немного подальше друг мой тому кто искренне раскаялся всегда можно помочь не зайдете ли вы ко мне сегодня вечером захочет ли ваше преосвященство принять человека который повинен в смерти собственного сына вопрос прозвучал почти вызывающе и Монтанелли вздрогнул и съежился словно от холодного ветра да сохранит меня бог осудить вас что бы вы ни сделали», — торжественно сказал он. «В глазах Господа все мы грешники, а наша праведность подобна грязным лохмотьям. Если вы придете ко мне, я приму вас так, как молю Всевышнего принять меня, когда наступит мой час». Овод порывисто протянул вперед руки. «Слушайте», — сказал он, — «и вы тоже слушайте, верующие. Если человек убил своего единственного сына, Сына, который любил его и верил ему, был плотью от плоти и костью от кости его. Если ложью и обманом он завлек его в ловушку, то может ли этот человек уповать на что-нибудь на земле или в небесах? Я покаялся в грехе своему Богу и людям. Я перенес наказание, наложенное на меня людьми, и они отпустили меня с миром. Но когда же скажет мне Господь мой «довольно»? чье благословение снимет с души моей его проклятие? Какое отпущение грехов загладит то, что я сделал?» Наступила мертвая тишина. Все глядели на Монтанелли и видели, как вздымается крест на его груди. Наконец он поднял глаза и нетвердой рукой благословил народ. «Господь всемилостив, сложите к престолу его бремя души вашей». «Ибо сказано, сердце разбитого и сокрушенного не отвергай». Кардинал повернулся и пошел по площади, останавливаясь на каждом шагу поговорить с народом или взять на руки ребенка. Вечером того же дня, следуя указаниям, написанным на бумажке, в которую был завернут образок, овод отправился к условленному месту встречи. Это был дом местного врача, активного члена организации. Большинство заговорщиков было уже в сборе, и восторг, с которым они приветствовали появление Овода, дал ему новое доказательство его популярности, если оно требовалось. «Мы очень рады снова увидеть вас», — сказал врач, «но еще больше обрадуемся, когда вы отсюда уедете. Ваш приезд — дело чрезвычайно рискованное, и я лично был против этого плана. Вы уверены, что ни одна из полицейских крыс не заметила вас сегодня утром на площади?» Заметить-то, конечно, заметили, да не узнали. Доминикино все великолепно устроил. Где он, кстати? Сейчас придет. Итак, все сошло гладко? Кардинал дал вам благословение? Дал благословение? Это бы еще ничего! Раздался у дверей голос Доминикино. Риварес, у вас сюрпризов, как в рождественском пироге. Какими еще талантами вы нас удивите? «А что такое?» — лениво спросил овод. Он полу лежал на кушетке, куря сигару. На нем еще была одежда паломника, но парик и борода валялись рядом. «Я и не подозревал, что вы истинный актер. Никогда в жизни не видел такой великолепной игры. Вы тронули его преосвященство почти до слез». «Как это было? Расскажите, Реварес!» Овод пожал плечами. Он был неразговорчив в этот вечер, и, видя, что от него ничего не добьешься, присутствующие обратились к Доминикино. Когда тот рассказал о сцене, разыгравшейся утром на рынке, один молодой рабочий, который не принял участия в общем смехе, угрюмо проговорил. «Вы, конечно, ловко все это проделали, да только я не вижу, какой кому прок от такого представления». «А вот какой», — ответил Овот. Я теперь могу расхаживать свободно и делать, что мне вздумается в этих местах, и ни одной живой душе никогда и в голову не придет заподозрить меня в чем-нибудь. Завтра весь город узнает о сегодняшнем происшествии, и при встрече со мной сыщики будут думать, это сумасшедший Диего, покаявшийся в грехах на площади. В этом есть большая выгода». «Да, конечно. Но все-таки лучше было бы сделать все как-нибудь по-другому, не обманывая кардинала». «Он хороший человек, зачем его дурачить?»